Ну, ты и даешь, Бен. Ведешь себя совсем как заправский мафиози. Точно крестный отец Дон Корлеона из голливудского боевика. В этом вина не моя, арабов. Поскольку вы сами назвали меня своим братом, я и расширил свое понятие о семье. Несмотря на развитую мною бурную деятельность, я находил время поддерживать контакт с Терезой. «Она тоже не избегала меня, и мы вели долгие беседы о любви, о розах и шипах, поджидающих влюбленных. впрочем, больше о шипах. Ты его любишь, ты его любишь. Откуда ты знаешь, что ты его любишь, Тереза?» «Потому что я не могу читать его судьбу. Я ничего не вижу сквозь него. Я вижу только его». «Любовная пелена?» «Скорее влечение и доверие. Да, доверие». Доверенные, основанные на чем, бог ты мой? На влечении?» При этом она шаловливо улыбалась. Вспомни времена, когда ты встретил Жюли, Бен, как она тибрила пуловера в магазинах. По крайней мере, тогда, когда я работал в магазине Стео, это было правдой. И как же ты отреагировал? Ты, кто всегда строго-настрого запрещал нам прикасаться к чужому? На чем основывалось твое доверие, можешь сказать? На объемах бедер. Тали и бюста, братик. И потом, помнишь, я ведь тоже не сразу приняла ее. Как мне не помнить о первых словах Терезы, когда Жили появилась в нашем доме? Как вы можете с таким огромным бюстом спать на животе? Я тогда ошиблась, Бенджамин. Так не повторяй мои ошибки теперь, когда я решила связать свою судьбу с Мари Кольбером. Мари Кольбер. Никогда не свыкнусь с мыслью, что он муж Терезы. Долгие беседы продолжались. После ужина мы с Терезой выходили из дому, спускались по бульвару Бельвиль, проходили мимо зебры, кинотеатра, выставленного с недавних пор на продажу, но пока все еще не проданного. Видители его считают святым местом, хотя, скорее всего, скоро он уйдет за бесценок, так как в том-то и дело, что ничего святого на свете нет. Ни в этой старой киношке, ни в этой высокой костлявой девице, шагающей рядом со мной. Девицы, которую по-свойски приветствуют прохожие, и которые в настоящее время манипулируют негодяй с дворянской частицей Д, затаив уж не знаю, какие черные замыслы. Бенджамен, будь осторожен. Я знаю, о чем ты думаешь. Короткий смешок. Не забывай, что я еще девственница и пока могу угадывать мысли. Затем мы выходили на улицу Орельон где обычно Жереми и Малыш с дружками играли в баскетбол на огороженной высокой металлической сеткой площадке, ставшей прообразом нашего Бронкса. Иногда поднимались по улице Рампонно к новым кварталам, которые из-за своей заумной архитектуры казались мертворожденными на фоне старого Бельвиля, шумного, горластого, где достопочтенные матроны-еврейки, сидя перед своими домами на стульях, по которым растекались их пышные задницы, приветствовали Терезу, благодарили ее за то, что она устроила это, приглашали нас на чаепитие, давали на прощание сосновые семечки и мяту. «Давай, давай, девочка, не вздумай отказываться, клянусь своей матерью, это подарок от чистого сердца». А иногда мы взбирались по улице Бельвиль до станции метро Пиренеи, совершая долгий переход через наш Китай. Где вновь на Терезу обрушивалось чувство глубокой благодарности, пирожки с креветками, бутылочки с нуок мамам. Вьетнамская приправа, изготовленная на основе вымоченной в рассоле рыбы. Я убью Яофан, Тереза. Хочешь риса, Тереза? Дя-дя, били-били, мне будет очень приятно. У турок мы разживались лепешками по-турецки и бутылкой раки в придачу. Раки. «Турецкая водка, изготовленная из винограда или слив и ароматизированная анисом». Мы прогуливались с большой хозяйственной сумкой, складывая в нее подарки. Тереза ни от чего не отказывалась. Именно в такой форме она обычно и получала гонорары за услуги, оказываемые жителям нашего района. Ну, вроде как в былые времена кюре принимал от прихожан курочек за отпущение грехов. «Я всех их собираюсь пригласить». — объявила она мне однажды вечером. — Пригласить? — На свадьбу. Всех своих клиентов. Это доставит большое удовольствие Мари Кольберу. — Ты думаешь? — Я в этом уверена. — Я представил себе, как весь Бельвиль стекается к церкви сен филипп дюруль руль чтобы занять там место семьи малосценов, которая отказана в визе на посещение свадьбы. Лично я ничего против этого не имел. Но вот Мари Кольбер... Ты вновь заблуждаешься на его счет, Бенджамен. Ты не знаешь кое-чего о Мари Кольбере, что знаю я. Например, о том, что Мари Кольбер человек широкой души. Детей, которые будут нести шлейф свадебного платья невесты, он выбрал среди незаконно рожденных отпрысков в яслях жервезы. Что? Да-да, Бенджамен. Мы отправились с ним в плоды страсти, и он сам попросил жервезу выбрать детей, которые будут задействованы в свадебной церемонии. Он очень озабочен проблемой детей, лишенных семьи и родительской ласки. Спроси саму Клары, она тебе расскажет. Эту новость она выложила мне, роясь в хозяйственной сумке в поисках вечерней газеты, которую получила по пути от нашего приятеля Азуза, уже закрывавшего свою книжную лавку. По поводу своих клиентов, приглашенных на свадьбу, Тереза, немного помолчав, добавила Я обязана сделать это. Ведь после брачной ночи я больше не смогу предсказывать им судьбу. Хм, точно. Совсем забыл об этом нюансе. Потеря дара ясновидения в результате дефлорации. Неужели Тереза верит в эту чушь? Меня бросало то в жарту в холд. Я тщетно пытался понять, что воспитание, которое я дал Терезе, могло подтолкнуть ее так высоко к звездам, и в каком возрасте это у нее началось, и почему? Но на каждый вопрос она находила очевидный ответ, что выводило меня из себя. Когда началось? С появлением месячных, конечно. А когда я горестно вздыхал, напоминая ей, что ее дар ясновидения еще ни разу не уберет нас от малейшей неприятности, она выдвигала железные аргументы о любовной пелене. Любовь делает людей слепыми, Бенджамен. Любовь должна делать людей слепыми. У нее свой особенный свет.